Глава 14. Помните о корнях. Помните, что валериана это корень храбрости мне не занимать. Я совершенно не боюсь за тебя, хозяйка. Кот Брысь. Я вздрогнула и распахнула глаза. Не может быть. Я заснула. С трудом отлепилась от поверхности стола и потёрла ноющую щеку. ощущая на коже четкий отпечаток края тетради. Посмотрела на Роктора и невольно улыбнулась. Лежал головой на столе, согнулся в три погибели, руку под щеку положил, рот был приоткрыт, длинные и густые, как у девушки, ресницы трепетали, словно парню снилось нечто эмоциональное. Уголки губ подрагивали. «Такой милый! Стоп!» Роктор-то милый. Так, у меня с просонок что-то с головой. А вина? Я заозиралась, вскочила, но, заметив посапывающую на моей кровати девушку, облегченно выдохнула, тоже уработалась. Нет, с этими двумя я больше уроки не делаю. Маньяки, а не колдуны. Мало того, что требовали идеального решения задач, так еще и наперебой принялись учить меня местным закорючкам. Не знаю, кто сдался первым. Помню последнюю букву зю, которая мне не удавалась даже с пятидесятого раза. Ректор уже орал, что я хуже всех тупиц во всех мирах, когда Вина зевнула. Да, она была первой, но заразила нас быстро. Уже через минуту мы зевали по очереди, а потом, ну, раз я проснулась, надо забрать Ока и попросить прощения у Тарзага. А то сначала нам Вии на свидание испортила, а потом еще и Роктор не дал поговорить об этом. Мысль, что я разбужу парня, не остановила. Попади я в такую ситуацию, то ждала бы звонка до последнего. Потому что мне сероглазый блондин очень понравился. Я бы хотела встречаться с Тарзагом. И пусть Вии наревнует, и пусть Роктор рычит. Какая разница? Ведь главное — это наша жизнь». А они со своими, пусть как-нибудь сами разбираются. Со мной никто не возится, так что быть добренькой к злодеям совершенно не обязательно. Решив это, я осторожно потрогала карманы брюк Роктера и нащупав твёрдый шар, аккуратно вытянула его. Когда ока оказалось в моих руках, вскочило, но не успело выйти из комнаты, чтобы поговорить с тарзагом, как шевельнулся брысь. "Мару?" приоткрыло он один глаз. «Тссс!» — прижала я палец к губам и испуганно покосилась на брюнета. Тот не шелохнулся, и я облегченно выдохнула. «Идешь?» Сфинкс лениво потянулся и зевнул так широко, что у Хискета бы разрыв сердца случился, у Витюнета. Но петоху, нахохлившись, крепко спал. Кот нехотя поднялся и затрусил за мной, так что успел проскользнуть в дверь, прежде чем я ее закрыла. Я быстро отошла и, подняв око, торопливо начертила на стеклянной поверхности буквы имени Тарзага. Ничего не произошло. И я, цыкнув, вспомнила, что надо было сначала постучать. Дотронулась кончиком пальца, и мры насторожился кот. Приподняв одну лапку, он вытянул шею и застыл, будто прислушиваясь. Я тоже замерла, пытаясь понять, что так взволновало Сфинкса. И тут до слуха донесся странный звук. Больше всего это было похоже на завывание. По коже пробежался морозец. А вдруг колдуны держат в замке пленников? Или это привидение? Ведь я ничегошеньки не знаю о хозяевах. Мама, забеременев, скоропалительно вышла замуж. И ее мнению доверять не следовало. «Брысь!» — шепнула я. «Как думаешь, стоит посмотреть?» «Бры!» Отступил Сфинкс. "Тогда оставайся", разрешила я и сунув оков карман добавила. "А я быстренько сбегаю, чтобы убедиться, что там никого не мучают". Мям. Хвост Брыся скользнул к его животу. "Всё хорошо, не переживай", успокоила кота. "Я же курсы самообороны прошла, и мою новую способность тоже нельзя списывать со счетов". Пф, фыркнул Сфинкс. "А вот не надо". Осадила я его. Может и на живые организмы подействует, Лукова улыбнулась. Но если ты так волнуешься, пошли со мной. Кот наградил меня тяжёлым взглядом и обречённо вздохнув, выдрузил задницу на пол. Мры. Поражаюсь твоей смелости, рассмеялась я и кивнула. Хорошо, сторожи наших чокнутых недородственников и питоху. И пошла к лестнице. Быстро спустившись, прислушалась, догадавшись, что звук идёт из подвала, похолодела. Может, я зря решила проверить лояльность Цанакона к тем, кого он считает врагами. Всё же я в другом мире, и вмешиваться в местные разборки всё равно что лезть разнимать дерущихся байкеров или, и того хуже, там дело ограничится сломанными рёбрами, а чем тут, практика покажет. Но нужен ли мне подобный опыт? особенно учитывая, что есть план свалить через полгода. И всё же, размышляя об этом, я упрямо спускалась по каменным ступенькам. Совести не позволит оставить кого-то в беде. Нащупывая дорогу в темноте, двигалась до тех пор, пока в глаза не ударил яркий магический свет. Прищурившись, вжалась в стену, стараясь слиться с ней, как услышала голос Санакана. О, Гелия, рад, что ты решила присоединиться. Проходи. Сейчас начнётся самое интересное. Привыкнув к свету, я уже спокойнее огляделась. Мама помахала мне, нанут нахмурился, а молодой мужчина, в котором я узнала подсобившего мне практиканта, не прерывал своих жутких завываний. Я озадаченно покачала головой. Ему плохо, может вызвать ско-илгаута? "Ему хорошо, детка", с улыбкой возразила мама. "Не хочу, чтобы мне было так хорошо", косясь на практиканта, проворчала я. Стоит, глаза закатил, воет какие-то непонятные слова. Брысь с валерьянкой так не развлекается. "Дорогой, смотри", воскликнула мама и дёрнула мужа за руку. "Там что-то светится". Я проследила за её взглядом и заметила на полу сложный рисунок. Так вот, что происходит. Торжественный вызов бабули. Я встречу, величественно заявил Санакан и, шагнув в круг, протянул руку к завихрившемуся туману. Послышался знакомый рокот, и я вскрикнула: "В сторону!" Но Колдун даже не пошевелился. Я бросилась к отцу ему, и сбив его с ног, покатилась по полу. Из светящегося магии портала, раздирая ушные перепонки жутким рёвом, выскочил мотоцикл. Я приподнялась и успела заметить круглые от ужаса глаза, пролетающие мимо бабки, а потом раздался грохот. Это мотоцикл влетел в стену. Бабушка же, спрыгнув в последний момент, с размаху обняла завывающего практиканта. Тот от неожиданности выдал такую высокую и звонкую ноту, что поворотте удавился бы от зависти, но на ногах к чести устоял. Зажмурившись, я вжала голову в плечи. Катец, бабуля ехала себе по трассе, когда её вызвали в другой мир. Милая, ты в порядке? кинулась ко мне мама. Нормально, приоткрыв один глаз, отмахнулась я. как Санакан, надеюсь, я не сделала тебя вдовой. Для этого нужно нечто большее, чем маленькая ведьма. Колдун поднялся и помог мне. Вместе мы приблизились к бабушке. Она с интересом рассматривала остолбеневшего паренька. Тот платил тем же, а там было на что посмотреть. Да нельзя худая старушка в облегающих кожаных штанах и в выглядывающем из-под косухи розовом, сверкающем стразами топике. Дрожащим голосом практикант пролепетал: "Добро пожаловать в наш мир, госпожа Нежить". Отступив на шаг, старушка вынула из рта вездесущую трубку и хрипло выдала: "Боюсь тебя разочаровать, мой юный некромант, но я ещё жива". И подмигнула нарощёнными ресницами. Видимо, это послужило последней каплей. Парень щёлкнул зубами и осел. притворившись бесчувственным трупиком, я потянула бабушку за плечо. Ты не пострадала? Она оглянулась и при виде нас заулыбалась, демонстрируя серебристую вставную челюсть. Девочки, а я думаю, куда вы подевались? Получила странную записку про срочный отъезд, какую-то свадьбу и колдунов, решила, что вы все кто подались. Между прочим, очень обиделась, что меня не позвали. Сонув в трубку в карман, она расстегнула под подбородком ремешок и стянув винтажный шлем, поправила свой великолепный розовый иракес. Нанут привидений земной красоты отпрянул и разве что не перекрестился. Судя по квадратным глазам, старику этого явно хотелось, но он не умел. Ба, нигде не болит, напомнила я свой вопрос. Бабуля кокетливо подмигнула церемонеистеру. И отбросив шлем на лежащий мотоцикл, заднее колесо которого всё ещё крутилось, торжественно заявила: "Мне дождётесь, а вот мой верный конь приказал долго жить. Почтим его память трубкой мира". Достав её, сунула в рот. Бабушка никогда не расставалась с этой уродливой вещицей, но никогда ею не пользовалась по прямому назначению. Практиканту надоело изображать обмарок, когда в подвале творится история, а она, бедолага, творится, ибо бабушка здесь. И парень медленно поднялся. А что это? осторожно кивнул он на трубку. Это, покрутив предмет в руках, улыбнулась бабуля. Всё, что осталось от моего мужа. Ведьмы обладают даром превращать живое в неживое. А после его восхитился практикант. "Легко, мой юный подаван", обняла его за плечи бабуля. "Цветы в моём доме засыхают мгновенно. А однажды мне доверили 3 дня заботиться о брысе". Она покачала головой и рассмеялась. "Тут я признаю, промашка вышла. Живучий кот попался. Разрешите представиться". Степенно выступил вперёд мой отчим «Я — верховный колдун Санакан, супруг вашей дочери». «А чё медь?» — удерживая трубку в уголке рта, ухмыльнулась бабуля и с любопытством оглядела высокие своды подвала. «Богатенький у тебя склеп, колдун. Значит, не бедствуешь. Ну, это знамо дело. Говорят, секты — дело прибыльное». И ткнула узловатым пальцем в его грудь. Бодис должен мне нового железного коня в замену биянного. Ясно? Бабуля, я оттянула её от застывшего в лёгком шоке санакона. С тобой точно всё в порядке. Ты же в другой мир попала, давление не скачет, сердце не колет? Ох, милая, колет, потёрла она грудь и стрельнула глазками в сторону Нанута. Чу, я влюбилась я с первого взгляда. Он-то красавчик, тоже колдун или некромант, или ещё тварь какая интересная. Тварь побледнела и гулко сглотнув, быстро по стеночке отступила к лестнице. Пока церемониймейстер спасался героическим бегством от нависшего над его судьбой призрака неземной любви, ябняла бабушку и прошептала: Даже не представляешь, как я соскучилась. Ничего, девочка, похлопала она меня по спине. Теперь забудешь, что такое скука. Я лишь кивнула в ответ. Да, теперь будет слишком весело. Я-то привыкла, а вот колдунам не позавидуешь. Впрочем, Санакан уже пришёл в себя и решился на второй заход. Предложив руку, он галантно произнёс: Позвольте проводить вас в отведённую комнату. Давай, братан, потёрла старушка ладони и деловито огляделась. Где у вас тут склепы? Вы в гробах спите? Какой мой всегда хотела попробовать. Мам, воскликнула моя мамуля и тише добавила. Он колдун, не некромант и не вампир. Мы спим в кроватях наверху. Нет, ну как не везёт в жизни. Искренне огорчилась бабуля. «Стоило попасть в секту, так даже в гробу полежать не дают». Она встрепенулась. «О, мой друган по кличке Леший как-то целый год жил в секте. Давайте его вызовем. Он и пентаграммы еще на месте. Леший — реальный пацан, он вас всему научит». Заметив, что у санок она уже подергивается глаз, я вцепилась в рукав бабулиной кожанки и потянула старушку к лестнице. А пойдём, я тебе кое-что любопытное покажу. Что, мгновенно заинтересовалась она, с гулким звуком шлёпая тяжёлыми подошвами берцев по ступенькам. У меня в комнате птица говорящая, шёпотом призналась я. Что я попугая не видела, расстроилась старушка и с сожалением оглянулась на подвал, где остались мама с мужем и молодым практикантом. А вот на ритуале Первые присутствовала. Она ещё и ядовитая, лукаво подмигнула я. Врёшь, воодушевлённо подскочила бабуля и забыв про пентаграмму, снова потопала за мной. На что спорим? На жало я на её слабое место. Кукорекнешь 10 раз. Поднимаясь на второй этаж, захихикала она. У тебя лучше получается, в ответ подколола я и кивнула на иракес. и гребешок в тему, но тут бабушка заметила смиренно сидящего у двери в мою комнату сфинкса, кискины миски. Я совсем забыла, что кот меня ждёт. Старушка протянула руки: "Бурый сечка, иди сюда, пузатенький мой крысёныш". Кот вскочил и вытаращив глаза, бросился прямиком по стене. чудом забравшись под самый потолок, всеми четырьмя вцепился в выступающий барельеф и громко зашипел. Ну, бабуль, обиженно дёрнула я её за руку. Опять пугаешь котика. Как я его теперь оттуда сниму? Захочет жрать, сам слезет. Перекинув трубку в другой уголок рта, пожала она плечами. Где твой ядовитый павлин? Показывай. Только тихонько, попросила я. там мои новые браты и сестра спят спят бабка изумилась так что трубка вывалилась поймав строго её пригрозила мне так всё самое интересное в жизни прозевать можно плохие детки и прежде чем я успела остановить она распахнула дверь и рявкнула рота подъём вина подскочило на кровати и при виде моей бабули закричало демоны Роктер встряпенулся, и в мгновение ока эти двое плечом к плечу уже стояли напротив нас. Казалось, миг и случится непоправимое. Например, нас отправят в кладовку Фагана или сразу в пресловутый мир демонов. Раз уж вина способна запихать человека в зачарованное помещение, то и в портал отправит с лёгкостью. Или, что хуже, вышлют демонам подарочек священную трубку деда или любимый бабушкин Ирокес. Старушка в гневе страшнее, чем я. Даже представить боюсь, что будет в этом случае. Поэтому я выступила вперед и, раскинув руки, закрыла с собой бабулю. «Это ведьма, а не демон. Виина, ты сама говорила, что Санакан не допустит появления демона в своем замке. Неужели с просонок ты не такая умная, как обычно?» Девушка глянула из-под лобья и поджала губы. Роктор же усмехнулся и, скрестив руки на груди, процедил. «Это что еще за чудов?» Наткнувшись на мой красноречивый взгляд, парень поперхнулся и продолжил. «Чудная птица с розовым оперением!» «Где птица?» — наконец проснулся Хискет. Я даже позавидовала крепости сна у петоху. «Будь у меня такой, я бабулю обожала бы сильнее!» Она заметила оранжевого воробья и... и восхищённо протянула это и есть ядовитый птах цыпа цыпа цыпа сама цыпа обиделся хискет и заметив что бабушка двинулась к подоконнику заревещал не подходи ко мне чудная ведьма я лысого урода на помощь позову брысь вздрогнула я и схватила роктора за руку помоги пожалуйста спустить кота опять изумился брюнет Куда на сей раз занесло этого неугомонного демона? Я вытянула парня в коридор и показала на потолок. Когда он щелкнул пальцами, я подставила руки, но Сфинкс отчутился в объятиях Роктера. Брысь тут же начал толкаться головой в грудь своего спасителя, тереться об него и даже лизать его рубашку благодарности излишни. Ухмыльнулся братец и хитро глянул на меня. Похоже, твой кот решил сменить хозяйку на хозяина. Я задохнулась от возмущения. Предатель. Это же, и тут меня осенило. Я рассмеялась. Это же Валериана, от тебя до сих пор корнем пахнет. Вот кот и ведёт себя неадекватно. А ведь мы тоже с этим корнем себя неадекватно ведут, ехидно спросил он. На миг я растерялась, не зная, что ответить. На что доктор намекает? Но отбросив изумление, парировала: "Неужели ты так отчаялся, колдун, что готов применять зелья, чтобы девушки любили? Вообще-то, я о громогласном явлении, поглаживая совершенно разомлевшего лысого предателя, роктёр кивнул на приоткрытую дверь моей комнаты. Откуда в замке ещё одна ведьма, да ещё такая уродливая? Это моя бабушка", хмуро предупредила я. Не говори о ней так. Бабушка, тогда ясно, почему ты сбежала из своего мира, понимающе прокомментировал он. Видимо, Анна вас всё же нашла. Её твой отец вызвал, возразила я. Проснувшись, я спустилась и как раз попала на торжественный прилёт. Не сдержала смешка, а вместо метлы был мотоцикл. Но летал он великолепно, жаль отлетался. Её вызвал отец. У Брюнета вытянулась физиономия. Он сошёл с ума? Увы, моя мама умеет убеждать, пожала я плечами. Её талант действует даже на бабулю. И мне кажется, Санакан уже пожалел, что так легко сдался. Я шагнула к двери. Внутри было подозрительно тихо. Стоило проверить, что натворила Виина или бабуля. Колдовать старушка, конечно, не умеет, но при желании перевернет мир вверх тормашками и скажет, что так и было. Ожидая чего угодно, я осторожно заглянула внутрь. Бабуля и Виина сидели на кровати и мирно листали огромную книгу. Удивившись, я вошла и спросила, что читаете? «Изучают мое строение», — недовольно отозвался Хискет. «Голчонок, ты знаешь, как называется это оранжевое чудо?» прыснула старушка. «Питоху!» «Просто питоху, бабушка!» — громко перебила я, чтобы она не успела произнести последний звук. «Да, есть второе название, но ты мне обещала не выражаться». «А кто выражается?» — невинно захлопала она наращенными ресницами. «Это птица так называется. Я тут ни при чем». «Зови его Хискет», — буркнула я, И собрав на столе учебники, оглянулась на роктора. Уроки закончились. Пора и расходиться. Тебе не кажется? Как расходиться? возмутилась бабушка и воодушевлённо предложила. Давайте проверим, как работает яд. Поймаем кого-нибудь мелкого, мышь. Брысь! услышав волшебное слово, даже отвлёкся от массажа лапками, который от избытка чувств дарил роктору. Заметив кота на руках хозяина, хискит окончательно разобиделся и, поднявшись в воздух, выпорхнул из комнаты. "То куда, птичка?" расстроилась бабушка. "А как же наш опыт? Все опыты переносятся на утро", сурово заявил роктор. Он щелкнул пальцами, и из моей комнаты пропали и его тетради и вины, а также исчезли стулья, включая сломанный Интересно. Неужели староста забыл о своём предупреждении и вернул мебель в класс? Или нарочно отправил куда-нибудь подальше, чтобы я точно отработала наказание? Нас спросить не успела. Вмешалась бабуля. О, мой юный Коперфилд, это великолепно, восхитилась она и с надеждой посмотрела на меня. Ты это уже так можешь. К сожалению, нет. Зато она эффектно всё взрывает. раскрыл меня роктор. Покажи, безопеляционно потребовала бабушка. Утром, сурово напомнил брюнет. Ложитесь спать. Переход через коридор миров отнимает много сил, а в вашем возрасте это ещё и опасно. Как мило с твоей стороны заботиться о моём здоровье, юноша, усмехнулась бабуля и прямо в одежде вытянулась на кровати. О, говорил Но обещайте, что завтра вы мне всё покажете. И уже сонно пробормотала. Кажется, это хорошая секта. Моя девочка наконец нашла своё место в жизни. Через секунду она уже храпела, как пресловутая рота солдат. Я лишь вздохнула, понимая, что мне ночью сна не светит. Она всегда так, деловито уточнила Вина. Увы, призналась я. «Ладно, ведьма», — с милостью велась кузина Роктора. «Иди за мной. Моя комната меньше, но там стоит диван. Можешь на нем лечь. Но твое лысое чудовище оставь здесь. Я его к себе не впущу». «Мро!» Сфинкс вцепился в колдуна так, что тот сжал челюсти от танцующих желваков. Кот выгнул спину и затрясся осиновым листом на ветру. «Мрр!» «Ладно!» сдался брюнет под заискивающим взглядом животного. Разделим ответственность. Тебе, ведьма, мне её лысый демон. Брысь довольно облизнулся, но Колдун это заметил. Тронешь Хискита, верну бабуле твоей хозяйке. Испытывая жгучую ревность, я неохотно пошла за виной. И дело не в том, что у девушки маленькая комната, оборачиваясь я поглядывала на спину у носящего кота Роктора. Брысь так легко согласился остаться с колдуном, конечно, всему виной валерьянка. Я уже дважды пожалела о своей шутке. Лучше бы согласилась с предложением Брюнета и быстренько сделала с ним уроки. Тогда и кузина братца не заявилась бы, и, возможно, прибытие бабули удалось бы предотвратить. А так и время потратила, и с Тарзагом не пообщалась. Он тебе нравится, пропуская меня вперёд, спросила Виина. Тарзак, уточнила я, и не желая лукавить, кивнула. Да, нравится. Пусть знает, что я не отступлю и буду с ним дружить. Соперницы, так соперницы. Я посмотрела на девушку с вызовом, но она вдруг улыбнулась. Я, Роктери, и вынимая из шкафа постельное бельё, повторила уже утвердительно: Он тебе нравится. "Да с чего ты взяла?" наблюдая, как она расстилает простыню на крохотном диванчике, возмутилась я. "Как может понравиться такой саркастичный, непримиримый и высокомерный парень? Ты ему тоже понравилась?" будто не слыша меня, заявила Виина. "Иначе брат не согласился бы пойти на свидание". Она устроилась на кровати и развернулась ко мне спиной. "Не дело ему больно, ведьма. Нам с ним и так досталось". «Нет, погоди!» — позвала я. «Объясни, с чего ты решила, что мы понравились друг другу? Да я задушить его во сне готова, а он мечтает отправить меня в гости к демонам. Виина!» Ответом была тишина. «Может, девушка действительно уснула?» «Нет. Скорее всего, это очередная хитрость. Намеками посеять во мне сомнения и переключить внимание Старзага на другого колдуна. Но у нее не выйдет». Роктор во всем проигрывает веселому и честному блондину. Засыпая, вспомнила мимолетную улыбку сводного братца. Или не во всем. А утро началось с зарядки. Меня будто 220 шибануло при звуке бабулиного крика. «Рота, подъем!» Спокойная жизнь в замке Санакана закончилась. Техника кошачьей безопасности. При звуке «Кися!» Необходимо рухнуть и прикинуться мёртвым. Кот брысь.